Воскресенье, 31 марта. Почему за демократические ценности больше всех в мире переживает и навязывает остальным страна, которая отменила рабство позже, чем дикая варварская Россия, и где негров все равно не считали за людей еще сто лет? Почему больше всех в мире с геноцидом борется страна, в которой практически полностью уничтожено исконное население – а выжившие потомки его живут в заповедниках. Почему за нераспространение ядерного оружия в мире, опять же, больше всех бьется страна, которая впервые применила его, причем против мирного населения? Почему? И не странно, что речь идет все время об одной и той же стране. Дмитрий Бобриков Командующий единым центральным командованием миротворческих сил в операции «Свобода России», силами армии США в Европе и, собственно, седьмой армии США, генерал-лейтенант Марк Хертлинг сидел в дальнем углу громадного кабинета за громадным столом под громадной картинкой изо всех сил пытался сохранять спокойствие. Если не в душе, то хотя бы на лице. Он чувствовал, как лихорадка потихонечку двигается вверх и только надеялся, что его силы воли хватит, чтобы продержаться, сохранив ясность ума и работоспособность. В кабинете кроме него сейчас не было никого. Потолочные плафоны давали вполне достаточно света, но он потребовал принести еще несколько настольных ламп, и теперь ходить вокруг занимающего весь центр комнаты стола совещаний стало неудобно. Извивающиеся шнуры норовили сунуться под ноги, будто пытаясь дать подножку. Лампы освещали нужные ему для работы документы и карты, покрытые метками нескольких цветных маркеров, иногда с перечеркнутыми или выделенным контуром абзацами, и отдельными строчками. Гражданским в это сложно будет поверить, но бумажные документы никуда не делись после того, как в войсках начали пользоваться автоматическими системами управления. Более того, их даже не стало намного меньше». Главной на данный момент картиной на этом столе была карта Московской области. Отображаемая этой картой площадь была в полтора раза больше, чем площадь Бельгии. Если бы он своими наличными силами захватил Бельгию с такими потерями, какие понёс здесь, конкретно в этой фазе операции, его бы сняли с треском, слышимым даже на Луне. Здесь же ему по поводу потерь никто не сказал ни слова. Однако те документы, которые лежали на его столе дополненные тысячей других, нераспечатанных, создавали в мозгах командующего весьма объемную и неожиданную картину. Русские не дрались в полную силу. Опять. Во второй, наверное, раз после войны с Наполеоном, вне зависимости от того, что там вопят их собственные СМИ, западные СМИ и независимые СМИ нейтральных и даже враждебных Западу стран, Русские в этот раз опять предпочли потерять территорию, но сохранить костяк кадровой армии и выиграть себе еще неделю. 22 марта на этом же центральном направлении русские нанесли свой первый и пока последний мощный контрудар стратегического порядка. Силами не батальонов и бригад, а сразу двух армий. В течение следующих нескольких дней в районе между Великими Луками, Ржевом и Смоленском происходило то, что только самые тупые и твердолобые из политиков могли назвать миротворческой или даже контртеррористической операцией. Почти полное трое суток русские маневрировали на поле боя тяжелой бронетехникой, мотопехотой, самоходной артиллерией, мобильными средствами ПВО и ровно то же самое делали его собственные дивизии. Сначала две, потом три, а потом сразу четыре, включая одну германскую и одну польскую. Плюс отдельные бригады и отдельные батальоны. Сражение было серьезным впервые с начала войны, и он вынужден был бросать в него все больше сил. Уже вовлеченные в обмен огнем соединения испытывали значительное напряжение, несли самые настоящие потери, и нельзя было не понимать, что это риск. К чести его офицеров, даже в самые трудные часы, ни один из них не сомневался в успехе в исходе, но риск в наши дни определялся не только на поле боя. У кого-нибудь из высшего политического руководства, вплоть до самого президента, кстати, могли не выдержать нервы. Он мог не поверить в то, что русские не поймут очевидной перспективы и так и не применят два или все три компонента своего впечатляющего арсенала ОМП — да даже в глубине своей территории. Но все обошлось, и можно было даже надеяться, что свою роль сыграли бодрые, наполненные уверенностью в собственных силах заявления и прогнозы, которые генерал-лейтенант Хертлинг слал домой одно за другим. Нервы у политиков дома и по странам Европы оказались ничего, достаточно крепкими. Демонстрации пацифистов и славянофилов получили по полной программе. Одно-два предупреждения по громкоговорителям и вперед. Дубинки, слезоточивый газ, перцовый спрей, руки за спину, пластиковые наручники, в автобус, идентификация личности, быстрый суд. Если нет гражданства, высылка из страны или, по крайней мере, угроза высылки. Если иммигрант в первом поколении намек на то, что подобные демарши противоречат соответствующим пунктам, данные в обмен на темно-синий паспорт клятвы. Задействование прочих валов государственной машины, относящихся к трудоустройству, к правам на медицинскую помощь и прочее. На фоне процесса национальной денежной реформы, занимающей немалую долю и, собственно, мыслей каждого гражданина и телепередач в его гостиной, со всеми сопутствующими этому факторами, заявлениями китайцев, возмущениями латиносов, одобрениями и осуждениями европейцев. В такой обстановке, в такой ситуации даже маргиналам нужно было быть или очень тупыми, или очень принципиальными, чтобы не понять степень решительности своего правительства. Чтобы не осознать, что свобода слова, разумеется, никуда не делась. Но разрешенный к употреблению словарь лексикон сузился вдвое. Что он уже утвержден, и нарушение границ дозволенного будет караться. В общем, исход сражения на центральном направлении его удовлетворил. Потери даже первой бронетанковой дивизии, на которую пришелся главный удар русских, оказались вполне приемлемыми. Дивизия сохранила боеспособность и после перегруппировки и восполнения потерь по некоторым ключевым показателям включилась в преследование отходящего противника, неожиданно нанесшего повторный удар, явно с целью деблокады своих соединений, попавших в охват аэромобильных сил союзников» уже менее организованный, но все еще мощный. Пришедшийся в этот раз больше по полякам и немцам, давший им знать еще лучший вкус крови и вкус победы. Еще сутки еще потери еще успехи. По всем показателям по всей номенклатуре техники и вооружения и своей и союзной и чужой, а потом русские войска отошли окончательно еще дальше к востоку почти повсеместно разорвав контакт, по крайней мере, на уровне непрерывного обмена огнем стрелкового оружия, бросив ту часть неисправной поврежденной техники, которую не могли эвакуировать, бросив свою столицу. Как ни странно это звучит, но с блеском выигранная миротворческими силами за последующими после Ржева дни битва за Москву на самом деле не имела места. При том, что сейчас он сидел на юго-восточной окраине Москвы, в районе с жутким названием «Текстильщики». Москва до сих пор была сверху донизу, обвешана трехцветными русскими флагами, на улицах попадались сгоревшие автомобили, четверть стекол в окнах и витринах были разбиты, где-то валялись даже тела, но вот самого штурма не было совсем. Фактически Москва не защищалась. Настоящей битвы за столицу, второго настоящего масштабного сражения, в том числе городского, так и не произошло. «Да, русские все еще били по миротворцам ствольной и реактивной артиллерии, и в ряде случаев одномоментные санитарные и безвозвратные потери оказывались такими, что можно было не поверить своим глазам. Да, они еще несколько раз использовали тяжелую бронетехнику, причем использовали ее умело, иногда даже напористо, пусть с разным эффектом, в зависимости от того, на что приходился их удар». Иногда его противотанковые средства сжигали по десятку единиц русской бронетехники за раз, зарабатывая везунчиком по серебряной звезде на грудь и обеспечивая журналистам отличнейшие кадры. А иногда русский удар наносился точно в цель — по мягкой технике на марше или еще хуже того. И тогда журналистов ни под каким предлогом нельзя было пускать в такое место — покрытым телами и горящими остовами машин на дороге или полю или полуразрушенной деревне. И то же самое было с авиацией. Москва всегда считалась одной из наиболее плотных зон ПВО во всем мире. И иногда, когда командующего информировали о потерях летательных аппаратов ВВС и армии за очередной шестичасовой промежуток, он имел возможность в этом убедиться — А потом пусковые установки и средства наведения больно жалящих русских зенитных ракет будто провалились под землю и не просто оставались необнаруженными, а замолкли, отдавая большую часть неба им в пользование. Так было совсем или почти совсем. Но именно здесь, на занимавшем его почти целиком центральном направлении, все это оставляло четкий, никакими мерами не изгоняемый из мыслей привкус сюрреализма. Вчерашний день, время 07.20, сосредоточенный удар русскими фронтовыми бомбардировщиками по колонии бригадной боевой группы А, 1-й бронетанковой дивизии Бундесвера, на слиянии Минского и Можайского шоссе в районе Нераосаново. Минимум шестерка Су-34 «Фулбэк», которые какой-то дурак назвал самыми бесполезными бомбардировщиками в мире. Каждый такой бомбардировщик мог нести до 8 тонн полезной нагрузки разного формата, в том числе высокоточное оружие, которое у русских тоже было. И каждый выложил на его людей и на его технику все то, что нес на своей подвеске. Пусть на немецких солдат и на немецкую технику, но все равно на его. Сегодня в Германии будет объявлен национальный траур по погибшим. Уже в третий раз за две недели. Столько немцев не погибало уже давно, с мая 1945 -го года. И то, что жертвы пришлись на миротворческую операцию, ничего не компенсирует в глазах очень многих жителей этой страны. Кислокопусников, потерявших былую твердость, променявших борьбу с коммунизмом на теплые водогрейки в своих квартирах. На поверку вышло, что эффективное противодействие русским ударным самолетам не могло быть организовано в этой одной зоне — «Господство в воздухе в этот конкретный момент многонациональные миротворческие силы не имели. И этот довольно банальный факт нужно скрывать теперь ото всех. От населения, от журналистов, от политиков, даже от военного руководства союзников. Где это видано? Не имели. С каких это пор? Почему? Да, это почти всегда случалось на фоне всплеска активности их средств радиоэлектронной борьбы, но все равно. Осознали?» А теперь спросите себя, когда, как скоро на родине, дома, начнут искать виновных? Виновных в уже не предопределенной, неожидаемой гибели людей, подготовка каждого из которых стоила многие миллионы и десятки миллионов. Виновных в том, что истребительная авиация русских, имеющая численность в двадцатую часть от прежней, якобы практически не имеющая реальной боевой ценности, вдруг оказалась действующей заставляющий теперь расходовать сотни драгоценных самолётов-вылетов на прикрытие собственных ударных машин. 07.35. Первый утренний рапорт «Серого волка» 3-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. В течение рассветного часа несколько подряд проведённых русскими попыток разведок боем на одном и том же узком участке. В двух из них резкое и жёсткое развитие ими наметившегося успеха даже не тактического, более низкого уровня, но сопровождающегося для очередного из его батальонов потерями и людей и техники. Аэромобильный десант в составе минимум двух старых «Хайндов» точно на голову мобильному штабу этой бригадной боевой группы. Штаб выдает призыв о помощи, после чего перестает отвечать на запросы. Попытки использовать альтернативные средства связи безуспешны. Собственные беспилотники батальонов не видят ничего вообще, а два запущенных с ближайших авиабазы больших дрона падают по техническим причинам. Якобы. Посланные от соседей от 17-го кавалерийского полка 101-й дивизии одиночный пилотируемый разведывательный «Кайова-Уориер» пропадает с экранов радаров. Но приземлившиеся 20 минутами ранее русские «Хайнды» на них так и не появляются. Время идет. Совсем скоро на позиции мобильного штаба уже выходят головные элементы ближайшей строевой и боевой части Третьей бригадной боевой группы. И на месте выясняется, что русских десантников уже нет. Половина штаба офицеров и специалистов бригадной боевой группы переводится в разряд убит в бою. А именно еще третий штабистов вписываются в страшненькую графу Пропал без вести. После чего начинаются поиски козла отпущения за произошедшее, очевидно, мешающее работе сразу нескольких звеньев всей командной цепочки, вроде бы налаженные и не должны рваться даже при практически полной потере одного из звеньев. А затем один из командиров рот берет в заложники населения самой ближайшей русской деревни и с несколькими своими, такими же сорвавшими резьбу людьми, уничтожает до 100 человек всех возрастов — за помощь террористам». Ладно. Тот же проклятый вчерашний день, 0755 Импровизированный полевой аэродром в районе Некрасова, во многих десятках километров к западу от русской столицы. Место базирования одного из авиационных батальонов той же 1-й кавалерийской дивизии. Конкретно трех из шести рот 4-го батальона 227-го авиаполка. Рассвет в 07.09, значит, это было уже после рассвета. Обнаруживаются тела четверых военнослужащих батальона, убитых холодным оружием, трое из них — женщины. Объявляется тревога, но неполную минуту спустя два вертолета на поле взрываются. Постоянный пост часового находится в считанных ярдах от одного из них. При осмотре тела устанавливается, что он не погиб при взрыве, а также убит холодным оружием. Нет сомнений в том, что произошедшее дело рук одну из многочисленных русских диверсионных групп. Но тогда сложно найти объяснение тому, что, успешно проникнув на аэродром, диверсанты ограничились подрывом лишь двух машин, причем не каких-то, а драгоценнейших «Апач longbow Это были не профессионалы, у них было мало боеприпасов, способных вывести бронированный вертолет из строя. В любом случае, боеготовность батальона снизилась вчетверо. Час спустя, случай дружественного огня. Капрал-женщина из состава уже понесшего потери наземного экипажа одной из машин застрелила рядового первого класса, слишком тихо приблизившегося к ней со спины. 08-05 того же дня, мягко говоря, еще не полдень. Удар ракетной системой залпового огня по пункту заправки техники батальона обеспечения польской 11-й бронекавалерийской дивизии по тыловикам, нанесённой наверняка с большой, даже максимальной дистанцией, но с впечатляющей точностью. Батареи, оставшиеся не обнаружены, потому что получасовое окно в графике пролётов спутников фоторазведки ликвидировать так и не удалось. За последнюю неделю русские провели уже четыре запуска и теперь сбивают по космическому аппарату раз в 10-12 часов» пока справляясь с результатами повторяющихся ударов стратегических бомбардировщиков по своему космодрому, причем тратя на запуски больше средств, чем могут себе позволить. Но продолжая это делать, с «В» по тыловикам — это как шахматисту использовать ладью против оторвавшейся от линии своих фигур одиночной пешки. Но что-то такое аллегория тем, от кого не осталось даже пепла тем, кто через шесть часов вынужден был остановить свое продвижение из-за нехватки горючего, и тем его соседям, кто также был вынужден замедлить марш из-за опасения попасть под аналогичный удар, такой же впечатляющий. И вот так каждые несколько десятков минут на севере, на юге, на Дальнем Востоке, прямо здесь, в течение уже многих дней подряд, в разном формате, в разном объеме, иногда и даже обычно с комментариями о том чего это русским стоило, иногда и без. В украинском Севастополе был похищен и затем найден убитым подполковник армии США, один из сотрудников офиса генерал армии Реймонда Адиерно, начальника штаба сухопутных войск США и представителя от армии в объединенном комитете начальников штабов советника заместителя министра обороны. Полковника охраняла и своя охрана и местная, С ними справились при помощи автоматического оружия, примененного с ближней дистанции. Город. Нападавших не нашли, хотя было очевидным, кто это должен быть. Севастополь слишком долго был русским. В международном терминале итальянского аэропорта Марко Поло, ударом ножа в спину, был тяжело ранен капитан ВВС США с авиабазы «Авиана», убывающий в краткосрочный отпуск по состоянию здоровья. В районе поселения Ковшова около 10 миль, южнее Зубцова, группа поиска и спасения обнаружила на месте вынужденной посадки, поврежденного огнем с земли вертолета Кайова-Ворьер и состава первой эскадрилии того же 17-го кавалерийского полка, тела обоих пилотов, привязанных к дереву и сожженных, возможно, заживо. Севший вертолет был поврежден самодельным зажигательным устройством до степени исключающей возможность восстановления ремонта. Однако было установлено, что с борта вертолета были сняты крупнокалиберный пулемет М-296 и наличные боеприпасы. После поисков с воздуха в 20 ярдах от места экзекуции были обнаружены три тела, принадлежавших местным жителям. Осмотр подтвердил, что все трое были убиты огнем личного стрелкового оружия пилотов, также пропавшего. Поселение Ковшова оказалось полностью покинуты людьми. На воротах первого дома со стороны подъездной дороги была крупными буквами кириллицей написана довольно длинная фраза. Перевод к рапорту не прилагался. Первая попытка высадки аэромобильного десанта в русской морской крепости Кронштадт была отражена. 82-я воздушно-десантная дивизия понесла крайне тяжелые потери людьми и техникой. Вторая высадка была произведена через сутки. Наряд сил был увеличен втрое, при этом десант стал комбинированным. Бои в городе-крепости идут до сих пор, зачистка не завершена. И список потерь пополняется каждые три часа с каждым очередным рапортом. Решение не рисковать массированными воздушными ударами по городу с неподавленной объектно-зональной ПВО оказалось ошибочным. Многодневные воздушные ракетные удары стоили бы им, конечно, времени, но они позволили бы избежать таких потерь. Кое-кто из особо тупых журналистов уже сравнил оборону Кронштадта с обороной гарнизона Атолла Уэйк в 1941 И это было настолько мерзким сравнением, что журналисты хотели линчевать. Дни чертовы дни. Последние три или четыре дня стоили участвующим в операции силам Дороже, чем все предшествующие, все полторы недели. В Баренцевом море потеряна еще одна атомная подлодка, типа Лос-Анджелес, имя которой также пока не названо средствами массовой информации вслух, якобы повреждена русскими противолодочными самолетами и добита надводными кораблями. Бои в этом проклятом море и над ним идут почти непрерывно. Русские без колебаний используют тяжелые надводные корабли и нейтрализовать их эскадру пока не удается. На другой половине Земли в паре сотен миль от южной оконечности Камчатки погиб эскадренный миноносец «Лассен», действовавший в составе корабельной ударной группировки 7-го флота, построенной вокруг атомного авианосца «Джордж Вашингтон». В ориентировке сухо сообщалось о гибели со всем экипажем 380 человек — от фатальной детонации погребов ракет. столп огня был, наверное, до неба. Потопившую его подводную лодку обнаружить не удалось, хотя охота была жаркой. Хертлинг оторвался от пролистывания файлов и жадно отпил воды из уже почти пустого высокого стакана на столе перед собой. Всё это не его дело, правда? Он не моряк. Но это последнее выходит за границы того, на что все они рассчитывали. Одна из главных задач этой войны — не лежащая на поверхности, но известная ему и многим другим хозяевам их страны, выиграть войну не в сухую, с потерями. Да, и техники, и людей. Как бы страшно это ни звучало для какого-нибудь человека в жизни, не видавшего крови. С потерями достаточно серьезными, чтобы заново запустить буксующую экономику. Чтобы вновь дать мощный толчок американской промышленности, ударившейся в электронику и информационные технологии, И упустившую железо, которое одно и правит миром. Так всегда было, так и всегда будет. Дорогие соотечественники, приготовьтесь к горькой правде. Да, мы понесли потери, и мы продолжаем и будем продолжать нести потери в технике. Русские иногда оказываются способны сбить наши самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Они подбивают управляемыми ракетами и банальными РПГ-танки и бронированные боевые машины десятки марок, грузовики, многоцелевые автомобили, вспомогательную технику, мостоукладчики, самоходные понтоны, траншеи-копатели, четвертое, пятое и шестое. Часть безвозвратно выходит из строя и вне контакта с противником. Вы видели их дороги. И что все это означает? Очевидно, в который уже раз — То, что потерянную технику всей этой номенклатуры нужно производить заново, чтобы не снизить боеспособность войск, сражающихся за демократические ценности в далекой от вас страшной стране. Против стали и свинца, которые русские копили столько десятилетий подряд, собираясь завоевать весь свободный мир, но опоздав. Часть потерянной техники — жуткое старье, которое было бы бесполезным завтра и послезавтра. Только дураки думают, что вооруженные силы США — это сплошь элита на всем самом современном. Суперсолдаты в экзоскелетах и реактивных ранцах. Ага, это вы не видели батальонную колонну армии, особенно национальной гвардии на марше по соседству со своим собственным домом, где-нибудь между Филадельфией и Бруклином, когда доля отставших из-за технической неисправности машин достигает одной пятой на каждые 300 миль марша причем не гусеничного, а колесного, причем по относительно сохранному шоссе, причем без того, что водители засыпают от усталости и перенапряжения. Если бы операция «Свобода России» была отложена в очередной раз, еще сколько-то таких машин было бы списано, потеряно без всякой пользы. А так их обменяли на убитых и взятых в плен врагов. На территорию, набитую ресурсами, как апельсин мякотью. И на каждую потерянную машину будет произведена новая, дорогая, современная, способная прослужить 30 следующих лет. Произведена дома, нами и на наших заводах, чьи хозяева будут платить налоги, чьи рабочие будут платить другие налоги, и пенсионные взносы, и взносы за страховку, за дом, за автомобиль. Угадайте, будут ли они при этом пацифистами? Генерал-лейтенант ухмыльнулся своим мыслям. «Потерять сколько-то современных машин тоже было можно и нужно». Это демонстрирует верность выбранного пути развития. Неуязвимой боевой техники не бывает и быть не может. Отсутствие потерь означает, что произведенный тип техники не был в бою, что он оказался бесполезным. И в любом случае в каждой машине, боевой или транспортной, нужно будет разрабатывать и производить электронику, лить шины, ткать негорючую ткань на обивку, и все это по цене втрое меньше, чем на гражданском рынке. Во Вторую мировую войну командиры торпедных кораблей получали премию от производителей торпед за каждую израсходованную единицу. Хертлинг не был уверен, действует ли это конкретное правило сейчас, но концепция была в ходу. Люди его круга понимали важность гонки вооружений. Именно она, в общем-то, легла в основу победы в холодной войне, а теперь и в горячей. И, разумеется, продолжая разговор о потерях, еще важнее были люди — Сколько-то погибших ребят разного цвета кожи безошибочно консолидируют нацию, спаяют ее тверже, чем цемент. Смерть кого-то из твоего круга отлично отвлекает от размышлений о неправомощности применения силы. Пусть их будет мало, так мало, как только возможно, но они будут обязательно. Без этого еще никто не научился воевать всерьез. Но они точно будут, и каждый окажется чьим-то сыном, парнем, бывшим одноклассником или просто болельщиком одной и той же команды. И вот тогда это все станет личным. Как у этого свихнувшегося комроты, который назначил первых встретившихся ему гражданских пособниками террористов, и которого теперь за это придется судить, чем больше потерь, тем больше таких случаев будет в его частях в частях британцев, немцев, поляков, прибалтов, Тогда у 143 миллионов русских не окажется ни малейшего шанса переломить ситуацию, даже если каждый второй из них осознает, чего они добились своим сопротивлением в полсилы. Не то, не все. Хотя смешно быть неискренним, даже перед самим собой. Предстоящая, запланированная к осуществлению на бывшей русской территории политика по отношению к местному населению была совершенно неизбежна, иначе их просто раздавит. Она была необходима в любом случае, просто не все это пока поняли. Из-за идеализма или глупости. Но это и хорошо. Это означает, что все будет постепенно. Сначала борьба с регулярными вооруженными силами, попадающими под действие хоть и устаревших, но еще иногда полезных конвенций. Потом борьба с ирегулярными, которых в американской истории называли именно милицией. А исторически, как только не называли, инсургентами и партизанами – и тому подобное. А потом и следующий этап, который не мог нравиться ему как моральному человеку, христианину, семьянину, но необходимость которого он понимал не хуже других. Генерал-лейтенант Хартлинг потрогал свой лоб и с неудовольствием вытер влажные пальцы о форму. Почему-то привычные лекарства не помогали. В воздухе летал какой-то вирус, незнакомый для североамериканца. Из офицеров его штаба несколько человек болели уже второй или третий день, и еще несколько заболевали. А для этого было совершенно не время. Поступили рапорты 101-й воздушно-десантной и 1-й бронетанковых дивизий, собственно, и занявших Москву. Рапорт британской 16-й воздушно-десантной бригады. «Сведения о потерях на 8.00», «Сведения об утреннем инциденте на Красной площади», «Сведения о потерях на 11.00». Отдельный документ — рапор «УСАКОМ» — командование специальных операций США. О результатах работы, собственно, в пределах московского Кремля. Здания, люди, помещения, документы, оборудование — потери. Как ни странно, серьезное и даже жесткое сопротивление оказали дельте бойцы кремлевского президентского полка. Ряженые, использовавшиеся для почетных караулов и выпендрежа перед туристами. Да, немалая доля всей русской армии была ряженными. Но эти выбивались из общего строя еще сильнее. Однако у них неожиданно оказалось тяжелое вооружение. Их почему-то не отвели, и они вдруг стали оборонять Кремль. Причем так... В Кремле уже давно не было ни одного члена русского правительства и даже обслуживающего персонала. Силы миротворцев подходили к Москве довольно осторожно. Почему они не ушли? Почему не сдались, когда им было предложено? Может быть, плохо предложили в недостаточно уважительном тоне? Для них, привыкших к своему особому положению мальчиков и офицеров больных комнат, это могло иметь значение. Хартлинг сделал себе пометку — выяснить, какая формулировка требования о сдаче была использована в этом конкретном случае. Не было ли здесь ошибки, и если была, то чья? В любом случае, они не сдались, даже когда все стало окончательно ясным. Однако, командир роты А... Его заместитель на первом этапе штурма потери роты c оказались самыми высокими, но преимущественно ранеными. Приказ о временном отходе и перегруппировке отдан в 6.20. И в это время даже контратака русских чуть ли не с примкнутыми штыками, тяжелые пожары в зданиях Кремля, включая Сенатский дворец, командующий операцией напрямую связался со штабом первой й бронетанковой. Кремлю выдвинули тяжелую технику. Попытка гражданских жителей устроить живой щит, около 60 убитых и раненых. Вторая попытка уже в пределах прямой видимости от Красной площади и Кремля, напротив какого-то конного памятника. Со своими флагами, плакатами «Янки, идите домой!» и чем-то таким же тупым. В этот раз командир, направленного на помощь отдельным ротам спецназначения батальона, не церемонился и прошел толпу за считанные минуты. Число жертв достигло 200 но самое плохое было в том, что, когда огонь открыли по-настоящему, под него попали и иностранные журналисты, которых здесь оказалось немало. Впереди войск. «Первыми огонь открыли русские», — написал Хертлинг поперёк листа. «В толпе были вооружённые провокаторы. Несколько миротворцев были ранены, и только тогда был открыт ответный огонь. Мы сожалеем о гибели представителей прессы». «Напишите сами. Про коктейли Молотова тоже. Они наверняка тоже были, просто не попали в кадр». Он подошел к двери и приоткрыл ее наружу. За дверью был короткий тамбур, за ним вторая дверь. «Генерал-лейтенант, сэр?» «Возьмите это. Группе по связям с общественностью. Прямо сейчас». «Да, сэр. Этих придурков привезли?» «Что, сэр, вы имеете в виду...» Хартлинг даже не стал раздражаться, не видел смысла. Встретив его взгляд, майор, заменивший ему блестящую и чёткую вильму осёкся. "Да, сэр, 30 минут назад их доставили. Сколько их человек?" "Пятеро, сэр. Первая бронетанковая." "Да, сэр, именно так. Придурки." В этот раз майор смолчал и правильно сделал. Согласись он вслух, и завтра он мог командовать неудобным столом с электроникой и бумагами, а штабом пехотного батальона ко мне их через 10 минут. «Да, сэр. С конвоем?» «Зачем? Разве здесь тоже журналисты?» «Нет, сэр. Разумеется, нет, сэр». Хартлинд закрыл за собой дверь, снова вернувшись к своим бумагам и файлам. «Рапорты, списки, заявки, аналитические записки. Полноценные доклады на много страниц каждой. Особое мнение. Из штабов отдельных бригад, и штабов дивизий. Материалы космической и инструментальной разведки, силовой разведки, агентурной разведки». Выжимки из протоколов, допросов отдельных пленных и анализ полученных показаний. Сейчас, когда таких рапортов и страничных докладов в соответствующей папке памяти электронного планшета накопилось уже много, вот сейчас уже напрашивается не просто подсчет, а выводы. Опять же, делаемые не на фоне некой абстрактной вводной, а на фоне все того же доминирующего сейчас в его мыслях и в мыслях людей его штаба тезиса — Ох, не все так просто. Русские явно что-то имеют в виду тем, что они сдали столицу и Санкт-Петербург. Два своих главных города в европейской части страны. Тем, что не пошли на единственный, кроме применения ОМП, шаг, по-настоящему гарантирующим им равные возможности в бою. Не сделали ставку на массовые, настоящие уличные бои, дом за домом, квартал за кварталом где исход каждого такого боя будет определяться уже нестандартным набором факторов. Не только превосходством в боевой подготовке техники всего спектра, средств разведки, а и числом способностью пойти в бонзай-атаку. Везением, наконец. Если бы Москву стали оборонять несколько дивизий, готовых к уличным боям и даже жаждущих их... 70 лет назад это сработало в Сталинграде и Воронеже, где русские реально перемололи силы врага многомесячными ближними боями, где превосходство вермахта и люфтваффе в тактике, в технике не было реализовано никак. На это не пошел бы он сам, даже не собирался. Москву и Санкт-Петербург в такой ситуации ждали совсем другие варианты развития военной ситуации. Но почему на это не пошли русские? Оставив в той же Москве свою особую дивизию, отдельную мотострелковую особого назначения внутренних войск МВД, а с ней потрепанную кантимировскую танковую и без вести со вчерашнего дня пропавшую со всех его карт вторую гвардейскую мотострелковую Таманскую, добавив к ним все, собранное с пути от границы и досюда, всех уцелевших окруженцев, полицейских, вооруженных, гражданских добровольцев — С этим всем они могли бы рассчитывать на то, что его первая бронетанковая и 82-я воздушно-десантная остановятся на их пороге, дав им время для чего-то, в первую очередь для совершенно бесполезных, но по привычке подающих надежду политических мер, завывающих панических обращений к международной общественности, к ООН, к Папе Римскому, да к кому угодно» к подогреванию антивоенных настроений на чужой территории, к тотальной мобилизации на еще охраняемых за собой территориях. В конце концов, в одной только Москве при желании можно было поставить под ружье полмиллиона человек, четверть из которых искренне ненавидит демократию конкретно США, как проводника демократии во всем мире. Скольких они сумели мобилизовать в сбывшейся реальности, учитывая то, что их политическая система уже рухнула. В чем смысл того, что в самой Москве работают не Т-80 и БМП-2, а живые цепочки и живые щиты, составленные из гражданских людей, не смело выходящих навстречу Брэдли и Абрамсом с полными ужаса и непонимания глазами, с антивоенными транспарантами в руках? Нет, русские тянут время. Они дерутся не в полную силу, пока, почему-то по причине, которая ему не ясна, и это заставляет быть осторожным. Зачем они так поступают? Какой видит от этого прок? Русские столько дней пятились от границы к своей драгоценной Москве, то и дело нанося жесткие короткие контрудары. Можно было не сомневаться, что они планировали драться. Они платили за отход и платили недешево, но одновременно заставляли платить его — То ровно столько, сколько он и его страна готовы были платить, то чуть меньше, а то неожиданно резко дороже. Причем так резко дороже, что это почти уже не укладывалось в голове. Хотя он был готов ко многому и видел в жизни уж очень многое. Служивший и воюющий уже почти 40 лет подряд Марк Филипп Хертлинг не верил в то, что первый этап операции закончен даже здесь, на центральном направлении. Он не верил даже в то, что русская особая дивизия, которая бывшая имени Дзержинского, разгромлена. Он не любил слово «элитное», но это было действительно первоклассное соединение, дефицит тяжелой техники в Штатах, который объяснялся ее специализацией и компенсировался сработанностью и обширным боевым опытом ее офицеров. Можно было опасаться того, что дивизия не разгромлена, а перешла к иной тактике, тактике групп — которая может к завтрашнему или даже сегодняшнему дню оказаться в этих конкретных обстоятельствах работающей лучше, чем традиционный конёк русских общевойсковой бой. Не верил он и в то, что полностью разгромлена 4-я гвардейская дивизия, широко известная как Кантемировская, сверкавшая золотом и лязгавшая железом на каждом русском параде. Нет сомнений в том, что она понесла тяжелые потери, но она сумела отойти от Ржева в относительном порядке с частью тяжелой техники, в том числе столь драгоценной для русской мобильной артиллерии. И уже следующие сутки подтвердили, что исходные цифры в отношении уничтоженной бронетехники дивизии оказались резко завышены. У русских было втрое больше надувных танков и бронемашин, чем настоящих. И это было бы даже смешно, если бы было хотя бы чуть-чуточку менее серьезно. Габаритный макет такого танка или как бы бмп 2 изготовлялся из синтетического материала, который в диапазоне частот систем наведения, управляемого оружия, создавал полную иллюзию массивной броневой машины. У некоторых был собственный компрессор, который не просто поддувал воздух, сохраняя силуэт цели, но и подогревал макет в районе несуществующего двигателя. Учитывая то, что сейчас был самый конец самого холодного марта на его памяти, это тоже срабатывало, давая картину, полностью совпадающую в ИК-диапазоне с тем, что заложили в прицельную систему конструкторы и программисты. Стоило это, наверное, буквально пару рублей. Он встал из-за своего стола, в котором еще несколько дней назад сидел какой-то местный чиновник. Сбоку на кресле, прямо из шва, между полотнищами мягкой кожи, торчал вшитый в него узкий белый ярлычок с эмблемой и логотипом «Ягуар». Ничего себе, как русские чиновники любят комфорт. Такого кресла не было даже у него в домашнем рабочем кабинете, ведь он был совсем не бедным человеком. Интересно, будет ли какой-нибудь яйцеголовый умник, любитель и знаток статистики проводить корреляции, строить графики, обратная зависимость числа боеготовых истребителей в строевых частях русских ВВС и стоимости оснащения мебелью и настенными плазменными панелями кабинетов государственных чиновников среднего звена на территории бывшей России? Или не будет, потому что ему все равно не дадут это опубликовать? А больше никому это не интересно». Осторожно, стук в дверь. — Да. — Генерал-лейтенант, сэр. — Уже? — Да, сэр. — Пусть войдут. — Охрана, сэр. Он посмотрел на майора, как на идиота. Из-за этих ребят, которые один за другим начали заходить в его кабинет, у них у всех будет много проблем. Из-за других, таких же, как эти. Но он уже намекнул майору, что здесь нет чужих. И тогда он сделал вид, что понял. Судя по всему, штаба батальона для него будет много. рота роту он угробит, потому что давно никем не командовал по-настоящему. Россия не то место, где можно с комфортом учиться воевать, если пока не умеешь. Референт? Вернуть чернокожую вильму, которая не делает ошибок и стенографирует как автомат, а этот пусть носит за ней папки. «Генерал, сэр!» Хертлинг обошел стол, аккуратно поднимая ноги, чтобы не зацепиться за какой-нибудь из проводов. Остановился перед коротким строем из пяти человек одного первого лейтенанта, одного мастер-сержанта, одного сержанта и двух рядовых первого класса. Двое в обычной боевой форме одежды, трое в однотонной униформе членов экипажей боевых машин. Все без нашивок и значков, без оружия. Он обвел их лица справа налево, сталкиваясь глазами с каждым. Ни одного чернокожего, даже странно. Ни одного латиноса или азиата. Журналистам это не понравится. Имена у каждого были написаны на ленте, нашитой на правой стороне груди. Генерал-лейтенант перестал переступать в одну, в другую сторону, остановился перед первым лейтенантом и приблизил свое лицо к нему так, что их разделял максимум фут воздуха. Напряжение в молодом офицере чувствовалось, но его лицо осталось беспристрастным. Десять секунд, потом еще десять. — на чья это была идея? — Моя, сэр. Лейтенант ответил, не задержавшись с мыслями ни на секунду, ровным и спокойным голосом, и правильно сделал. «Остальные подержали?» Остальные ответили слитно, будто репетировали. «Подразделение?» Все пятеро назвались по старшинству. Четвертая тяжелая бригада, боевая группа, горцы 1-й батальон 77-го бронетанкового полка, 4-й батальон 6-го пехотного, индексы рот. Хретлинг снова обвел всех пятерых мрачным взглядом. «Зачем вы это сделали, ублюдки?» Один из рядовых моргнул и бесшумно втянул в себя воздух. Остальные не шелохнулись. Хертлинг ждал, даже не представлял себе, что сейчас услышит, Он слишком устал. «Разрешите, сэр?» «Давай!» «Это из-за моего отца, сэр». «Да? Он всю жизнь служил, сэр. Половину срока в Европе, сэр. Прямо в Германии. Я и родился в Германии, сэр. Военная база Кайзерслаутерн. «В детстве отец рассказывал мне о том, как важна его служба, как важно готовиться к схватке с русскими. Он не сомневался, что это время придет». «И что?» «Он все время вспоминал про Ивадзиму, сэр, про поднятие флага на горе морскими пехотинцами. Я еще в детстве мечтал об этом, сэр». Первый лейтенант впервые с начала своего выступления посмотрел не вообще перед собой, а точно в глаза к командующему. Да, он не боялся. «Святое дерьмо!» Хертлинг был уверен, что произнес это про себя, но по лицам солдат понял, что ошибается. Слух вырвалось. «Чертов Джо Розенталь с его пулицеровской премией. Чертовы пропагандисты, прививающие детишкам мечту совершить бессмысленный подвиг». «Остальные то же самое вспомнили?» Трое подтвердили, что да. Один отказался и отметил, что пошел просто за компанию с другими. «Флаг давно подготовил?» В этот раз первый лейтенант всего лишь коротко кивнул. Хертлин скорее оскалился, чем улыбнулся. Что ж, у этого сопляка, его людей и у его поддержки крепкие нервы. Трудно было ожидать и нового в первой бронетанковой. Дисциплина есть дисциплина. Какое-то наказание у них будет, даже если политики решат не делать их козлами отпущения. Но эту фотографию, водружение флага на Ивадзимой, он помнил и сам. Она действовала и на него тоже. «Вы нарушили приказ о недопустимости оскорбления государственных символов России», — скучным голосом сказал он. «Вы забыли, что мы пришли сюда, в Россию, в Москву, не как завоеватели, а как освободители. Мы не должны сбивать прикладами их дурацкого орла с административных зданий, подтираться их трехцветными флагами и даже просто срывать их». Тем более под прицелами полусотни видеокамер. Тем более главный флаг их страны, который развивается и реет в каждой их грёбаной телевизионной заставке. Стоило подождать два 3 дня, и их новое правительство само сняло бы его, объявив устаревшим символом старой, неправильной России. Придумало бы что-то новое. Или они прав, и они оставили бы его. Какая разница, но вы... Это ваша мечта — прославиться больше, чем те морпехи на его отзиме не уничтожив по 20 единиц русской бронетехники, не сбив бронированный вертолёт из М-242, всего лишь подняв флаг над ещё отбивающейся крепостью в сердце их сердца в Москве. Он сделал такую длинную паузу, что один из рядовых уже начал плыть глазами, перестав дышать в самом её начале и так и не решившись начать. При этом было похоже, что у него тоже лихорадка». «Вы видели, во что это вылилось? Это ваша глупость!» «Да, сэр!» Снова пауза. Вот сейчас рядовой вырубится. Даже мастер-сержант, даже первый лейтенант держится с трудом. Интересно, вид с той крыши на Красную площадь, заполненную кричащей толпой, перечеркнутую трассерами, пугал их меньше? «Я сожалею, сэр!» «Фантастика! Ты сожалеешь, парень, я потрясен! Мастер-сержант, ты тоже сожалеешь?» «Да, сэр, искренне сожалею, сэр. Охренительно, да. Какое крепкое слово, а? Вот если бы ты не сожалел, я вас ждал бы трибунал всех пятерых. Нашелся бы умник-законник, зарплата которого на гражданке была бы больше моей раза в два. Назвал бы вам не только номер приказа, но и статью какой-то из этих двух конвенций, которые вы нарушили. Нет, не Женевская, не то. Вечно я их путаю». Хартлинг усмехнулся, и молодой офицер впервые за все время моргнул. «Да, этот уже смотрел в лицо смерти. Но этого нельзя давить слишком сильно. Армии стране нужны такие, как он. Сейчас больше, чем когда-либо. Вас еще могут судить. Желающие найдутся. Именно вас могут объявить виноватыми за то, что произошло на площади. Что снимали десятки команд, что транслировали на весь мир» что вступило в противоречие с тем, что и эти, и другие политики молотят своим языком вторую неделю без остановки. Им обязательно надо будет на кого-то списать столько убитых гражданских. Будь их пятеро меньше, могло бы обойтись. Нашлись бы свидетели провокации того, что они стреляли первыми и так далее, но тут... Тут я не уверен. Я сделаю, что могу, но я не уверен». «Вы подвели командиров своих батальонов, своей бригады, своей дивизии, меня!» Хартлинг набрал воздуха в лёгкие и медленно выдохнул. Его пошатывало, хотелось сесть. Задержавшаяся на полчаса на одной и той же точке лихорадка явно снова поползла вверх. А он тратил время. Я надеюсь, вы очень хорошо запомнили, во что вылилась ваша инициатива, навеянная детскими впечатлениями от папиных рассказов, неразделенной страстью к учительницам американской истории и всем таким прочим. Не скажу «прочим дерьмом», потому что это не дерьмо. Это то, благодаря чему вы здесь все до одного и добровольцы». «Кто-то из вас копил на коттедж, кто-то решил посмотреть мир, встретить много новых интересных людей и перестрелять их из своего карабина или своего танка. У каждого свои причины, как есть причины быть здесь у меня. И я не был на Красной площади еще ни разу. Пока. Даже свою сегодняшнюю речь я читал из места, название которого не запомнил. Но вы... Вы это видели, да?» Теперь он улыбнулся уже по-настоящему. «Вы видели, как до них это дошло?» Улыбнулся мастер-сержант. За ним один из рядовых, потом все остальные. Как ни странно, последним из улыбнувшихся оказался первый лейтенант. То ли не поверил в его искренность, то ли вообще был серьезнее других. «Да, сэр, было темновато, но мы видели, как до них дошло, и слышали тоже...» «Что ж, когда вместе собираются хотя бы несколько сотен человек, их можно услышать с большого расстояния». Когда собирается толпа в пару тысяч, ее чувствуешь издалека. Когда толпа в десяток или больше, в несколько десятков тысяч человек, как бывает на стадионах, это еще более впечатляет. Сложно представить, каково было тем танкистам и дельтовцам, кто был в эти минуты на земле лицом к лицу с толпой. То, сколько в ней было, оказалось, женщин, не имело никакого значения. Толпа есть толпа. Она может раздавить в лепешку, даже не желая этого». «Потратьте минутку, сделайте одолжение, расскажите мне покороче, и не ту версию, какую из завтрашнего дня вы, может быть, будете впаривать журналистам, настоящую. Это в ваших интересах». Пятеро солдат переглянулись по кругу, как птицы на ветке дерева. Разумеется, лейтенант не струсил и здесь. Его рассказ в целом соответствовал содержанию рапортов. Но, в отличие от них, охватывал картину целиком. И большой плюс не акцентировал внимания на деталях — Настолько впечатляющих и многочисленных, что в них замыкались почти все авторы официальных рапортов. Или хотя бы большинство из них. Упорное при всей его бессмысленности сопротивление мальчишек из президентского полка в Кремле продолжалось достаточно долго, даже после подхода усиленной батальонной боевой группы состава 2-й бригады 1-й бронетанковой дивизии с ее «Брэдли» и «Абрамсами». К тому моменту, когда 120-миллиметровые танковые пушки начали пробивать баррикаду в подбашенных воротах, на обе окружающие Кремль-площади начали выходить люди. С их стороны на местных сначала не обращали вообще никакого внимания. Потом, когда их стало уж очень много, сотен, командир боевой группы отдал приказ двум взводам прикрыть тыл ведущих огонь танков и не подпускать гражданских, а в случае угрозы немедленно открывать огонь. Командиры гибнущих рот Дельты орали в эфире так, что офицеры первой бронетанковой решили вообще не церемониться. После двух эпизодов прохода через живые цепи, имевших место в течение последней четверти часа, когда они шли на помощь своим, нервы и так были у всех на взводе. Русские смотрели, как рушатся куски высокой краснокирпичной стены. Делать пролом было бессмысленно, но на стенах были или могли быть снайперы. Пожары внутри Кремля почти не освещали площадь, и растущая толпа оказалась больше, чем она была на самом деле. Люди в толпе молчали или переговаривались между собой, или даже плакали, причем как женщины, так и мужчины. Ропота и криков становилось все больше. Толпа заводила сама себя. Коробки боевых машин казались небольшими по сравнению с ней — черной, растущей, скоро уже громадной — Впечатление смазывалось от того, что танки и боевые машины, пехоты непрерывно вели огонь в сторону пылающего завала у ворот, раскидывая в стороны тех русских солдат, кто пытался подкрасться на дистанцию гранатометного выстрела. Грохот 120 миллиметровых пушек танков и 25 миллиметровых автоматов «Брэдли» даже на открытой местности на этой громадной площади был оглушающим. Именно из-за этого подойти ближе русские решались не сразу — Даже когда три четверти машин, включая все танки, ушли вперед, вглубь окруженного стеной комплекса зданий, туда, где продолжали сопротивляться фанатики. Крики, плач, ругательства — эти их тупые, бессмысленные «нет, что вы делаете, не надо, уходите, ну, пожалуйста!» Командир одного из взводов, прикрывающих подходы к очищенным от противника воротам, вышел к толпе четко и ясно, объявил приказ отступать назад, но его даже не слушали. Женщины визжали что-то ему в лицо сквозь слезы, то отступая назад от прицела его карабина, то снова подходя ближе, когда он переводил прицел в сторону. В растущей толпе уже сформировались группы со своими лидерами, ведущими агитацию прямо здесь, под их прицелами, или прячась в теней, за чужими спинами, или даже открыто. Среди русских нашлись люди, знающие английский. Они пытались что-то объяснять солдатам, требовать выражать возмущение... Это было бы, может быть, даже смешно, если бы вокруг и позади этих ненормальных не копилась мрачная, злая, уже не бормочущая, глухо ревущая толпа. Какое счастье, что русское правительство так последовательно боролось с попытками некоторых активных групп своих граждан довести хотя бы до стадии рассмотрения закон о том, что их не считают рабами. А хотя бы ограниченных правах населения на владение нарезным оружием. Будь пусть у каждого сотого в этой толпе пистолет, карабин умение с ним обращаться... Но даже и без этого офицерам вскоре стало ясно, что происходящее не просто представляет опасность. Что сейчас произойдет нечто, что может войти в историю своими масштабами. Требования разойтись игнорировались. Выстрелы в воздух поверх голов заставили отшатнуться назад только первые ряды толпы. А остальным было на них наплевать. Картина была жуткая, она навсегда запомнилась тем, кто ее увидел и остался жить. Освещённый пожарами флаг на куполе высокого здания над стеной с отбитыми зубцами вокруг пополз вниз. Несмотря на то, что столько всего происходило одновременно, толпа увидела это сразу. И замолчала на несколько невероятно долгих секунд. Пока оборачивались назад те, кто смотрел на нее поверх стволов, медленно отступая назад кажущимся беззащитным коробом 37-тонных боевых машин. А потом толпа взревела и разом качнулась вперед. По флагштоку медленно рывками поднимался флаг, кажущийся отсюда с площади маленьким. Его развернуло порывом ветра и тут же снова опустило вниз. Но все уже успели увидеть. Закричавшая, взвывшая по волче толпа рванулась вперед. Сложно сказать, кто на самом деле выстрелил первым. Стрельбы было много все эти минуты. Много стреляли в Кремле, где безнадежное сопротивление по-прежнему было отчаянным. Много стреляли по Кремлю снаружи, со стороны Красной площади и Сада. Стреляли и в самой Москве. Было понятно, что зачистка очагов даже спонтанного сопротивления — работа на многие дни. Девять рапортов из десяти заключали, что на Красной площади, прямо перед граненой пирамидой Мавзолея и Куполом, С этим все еще не поднявшимся до самого верха флагом, стрельба началась без команды, сама, и сразу по всему фронту. Экипажи боевых машин и спешенные пехотинцы были к этому моменту уже полностью готовы. Первые ряды ринувшихся вперед людей полегли целиком за секунду, но толпа проскочила поверх их тел, не затормозившись ни на мгновение. Толпа это огромная сила, спрессованная давкой, подогретая невероятностью происходившего ночью в оранжевом огне, с ревом и грохотом, немногочисленностью врагов впереди. Толпа просто не могла воспринять первые десятки упавших как что-то значимое. Наверняка больше людей было раздавлено, растоптано тысячами пар топчущих ног, чем убита пулями. Толпа может сокрушить другую толпу, если градус ее накала выше может потерять половину своего состава, но раздавить противостоящих ей людей, вооруженных палками, арматуринами, камнями, ружьями. Так было уже много раз на территории бывшего Советского Союза, не говоря о всем мире за хотя бы последнюю сотню лет. Исключение может быть обеспечено, обосновано только одним фактором — подавляющей огневой мощью. Боевая машина пехоты М-2 «Брэдли» оснащалась 25-миллиметровой нарезной автоматической пушкой М242 «Бушмастер», испаренным с ней пулеметом М240 калибра 0,3 дюйма, бывшим бельгийским FN MAC. За каждую секунду два этих ствола с каждой машины выпускали столько снарядов и пуль, что исходные иллюзии толпы по поводу своей всесокрушающей мощи были развеяны в буквальном смысле этого слова — На дистанции в несколько десятков ярдов даже десятиграммовая пуля единого пулемета пробивала по несколько тел сразу. Осколочный же снаряд бушмастера мог разорвать человека на части. В течение нескольких невыносимо длинных мгновений все стволы защищающихся пехотинцев молотили с максимальной скорострельностью, а напирающая толпа, еще ничего не поняв, давила вперед, толкая уже мертвых, но еще стоявших на ногах людей на летящую в них смерть. Техническая скорострельность «Бушмастера» в автоматическом режиме составляла около 200 выстрелов в минуту. На борту каждой боевой машины находилось 70 и 230 патронов к пушке в двух коробах-кранцах и еще 600 в укладке в глубине корпуса. Пулемет выдавал от 650 до 950 выстрелов в минуту. Но питание, устанавливаемое на «Брэдли 240 c осуществлялось из двухсот патронных лент, что обеспечивало именно пулеметам максимальную эффективность в сложившихся особых условиях боя. На несколько секунд возникло шаткое текучее равновесие. Через тела уже упавших с воем и криком лезли вперед все новые и новые люди, потому что до них еще не доходило, что сейчас будет уже с ними самими. Им казалось, что еще несколько мгновений ужаса, еще два десятка метров разбега, и все кончится». Они доберутся до цели и удовлетворят свою ярость. Но пули и снаряды продолжали рвать ряды людей, сначала бегущих им навстречу, потом остановившихся, сбившихся в кучу, шатающихся и шарахающихся влево и вправо, вперед и назад, почти на одном месте. Потом вся толпа разом побежала обратно от смерти, продолжающей сечь и терзать ее. Команды прекратить огонь не действовали сразу». Испытав свой собственный страх, люди за прицелами пулеметов и автоматических пушек позволяли себе дать еще одну или две лишние очереди. Пусть идущие уже в спины бегущих, но только они позволяли обеспечить безопасность. Только они и доходили до людей, не понимающих иного языка. «Они сами виноваты!» — произнес мастер-сержант с таким чувством, что генерал-лейтенант Хертлинг перенес взгляд на него — «Если бы они послушались, когда с ними еще разговаривали!» Первый лейтенант кивнул, а командующий силами миротворцев пожал плечами. Это была вторая фаза после «Он мог представлять угрозу», которая все чаще и чаще встречалась и в рапортах, и в прямой речи его офицеров и солдат. «Он мог представлять угрозу» — в рапорте, написанном по поводу застреленного русского. «Тот был в черной одежде, значит, возможно, террорист». Другой был полным в велюровой набивной куртке, и солдат допустил, что под одеждой у него могут быть динамитные шашки, как случалось в Афганистане и Ираке. Это было и в Калининградской области, и под Смоленском, и в самом Смоленске, и под Ржевом, и под Владивостоком, и уже здесь, в Москве. Было сочтено, что они могли представлять угрозу. Эти тащили куда-то здоровенные сумки и не остановились на поданную команду. Другой случай, третий, десятый, сотый. Данные стекались в штаб Марка Хертлинга из оперативных штабов сил безопасности, сформированных в зонах урегулирования, в том числе оставшихся уже далеко позади. Общее руководство которыми пока тоже входило в список его обязанностей. И он при всей своей критичности не мог заключить. Все это было обосновано. При всех перегибах, выливающихся иногда в трагедии, подобное московской с ее полутора тысячами убитых и раненых прямо перед зрачками объективов, это было неизбежным ответом на риск, который уже перестал быть теоретическим, который вылился уже в реальные строчки потерь на страницах этих же и других рапортов. Капрал морской пехоты, убитый ударом заточки в спину на улице города Петропавловск-Камчатский». Рядовой первого класса, умерший в госпитале от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, колонну забросали половинками кирпичей, булужниками прямо на центральную авеню города с невозможным названием «Великие Луки». Еще один рядовой первого класса — разрыв печени и селезенки. Фанатики стащили его с брони боевой машины, и отбить уже умирающего товарища пехотинцам 35-й пехотной механизированной дивизии удалось с очень большим трудом. Пусть взяв за это десяток жизней, но заплатив еще несколькими ранеными. Еще один капрал, той же самой 35-й пехотной. Рядовой, старший рядовой, польской 16-й механизированной дивизии. Пятеро рядовых, капрал, старший капрал и поручик. Генерал бригады, первая механизированная. Рядовой и обер-ефрейтор, германская, первая бронетанковая. Не в бою, на улицах и в домах городов и поселков. Город Пустошка, город Гачина, город Химки, город Красное Село, город Москва, город Арсеньев, поселок Монина, поселок Красково, поселок Лучегорск. Единицы убитых и тяжело раненых вне открытого боя с проигрывающими в войну вооруженными силами русских. Они складывались уже не в десятки, их было уже много, больше ста. Убит холодным оружием, убит картечным зарядом из гладкоствольного охотничьего ружья — Умер от ран в госпитале. Причина смерти — политтравма. Забит палками. Убит ударом молотка. Надо же. Сразу двое убитых выстрелом из пистолета, оказавшимся наградным раритетом еще со времени до Второй мировой войны, аж гражданское в Испании. 95-летний старик с палкой в руке. Часовые у штаба не стали в него стрелять, потому что он шел очень медленно и что-то говорил им на плохо английском. Свидетели не прислушались или не запомнили, что именно. Хартвинг не был уверен, можно ли это последнее перенести в основной разряд убитых в бою. Тот и без того уже велик. Да, список велик, хотя за все это, перечисленное выше, следовало кара. Иногда сразу, иногда, отсрочно иногда, достававшиеся не тем, они сами были виноваты». В том, что не отвернули, когда им приказали. В том, что не поняли команду, поданную на чужом языке или уже на их языке. Фраза из разговорника, но неразборчива. В том, что их сочли, представлявшими угрозу, хотя иногда это обосновывалось всего лишь неправильным цветом и покроем одежды или неправильным выражением лица, или не вовремя сказанной фразой, оскорблением, угрозой. Виноваты были или конкретные люди, или те, кто оказывался на пути пули» на пути, идущие на полной скорости автоколонны, на пути прогресса. Они сами были виноваты и в более широком глобальном смысле слова. Если бы у них была нормальная страна с демократическим правительством, со сформировавшимся гражданским обществом, уважающим демократические политические институты, все было бы иначе. Тогда, конечно же, никто не стал бы применять к ним силу. Но русские предпочли мирные ценности другому, Тирании, поддержки терроризма, беззастенчивым провокациям, стремление к установлению своей гегемонии в регионах, выскользнувших из-под их влияния после распада монструозного, гниющего заживо колосса своего Советского Союза, ненавидимого всем миром, оккупировавшего или распространявшего свое построенное на крови военной угрозе влияние на четверть мира. Теперь этому пришел конец. И они вновь были сами виноваты в том, что он, этот конец, оказался столь страшным. Но в долгосрочной перспективе все это, все эти жертвы были нужны для их же собственной пользы. Нужно быть максимально жестким и даже жестоким сейчас, чтобы мысль о возможной эффективности сопротивления была выбита из мозгов тупых славян с самого начала и навсегда. Генерал-лейтенант снова улыбнулся и своим мыслям, и расплывающимся перед его глазами лицами своих солдат. Первая фаза операции «Свобода России», первый ее этап, был почти завершен. Чтобы русские не бросили на него в лоб, с этим он и его люди справятся. Эти и такие, как эти, поднявшие флаг, который, вопреки его собственному приказу, может стать символом их победы. На них можно было положиться». И второй этап — борьба с неорганизованным противодействием собственно гражданского населения, поверженной России и уцелевшими одиночками. Эта борьба тоже уже началась. Уже было ясно, что она не будет легкой, но иного он и не ожидал. К этому и он, и его армии, и весь мир готовились уже слишком давно, чтобы сомневаться в своей победе. Не было никаких других реальных вариантов развития ситуации, кроме полной и безоговорочной победы. Пройдут еще дни и недели, и это поймут и самые фанатичные из русских. Пройдет месяц, и самых фанатичных уже не будет в живых, где бы они ни были. Демократия придет на измученную русскую землю. Хотят этого русские или нет? Давайте поверим, что правота придает силы. И с этой верой давайте до конца смело выполнять свои обязанности, так, как мы это себе представляем. Аврам Линкольн. Капитан-лейтенант Дмитриев оторвался от прицела, изготовленного к стрельбе карабина М4, и аккуратно повернул голову вбок. Туда, где в десяти метрах от него лежал над тощим слое лапника, одетый в из грязных простыней пончо старый мурпех с ручным пулеметом Калашникова. Тот не почувствовал его взгляда, смотрел в оптический прицел. Парни установили обе мины так что зоны сплошного поражения перекрывали закругленный участок дороги крест-накрест. Выгнанная оккупантами из собственной школы, тетка-учительница вела записи уже третий день, пока не видела изменений в режиме, созданной в поселке перевалочной базы. Солдаты, ночующих в школе частей, двигающихся на фронт, выходят на построение в 6.00, и к 6.40 уже начинают выдвижение. Сплошь пехота и легко бронированная техника. Ни разу за все время ни одного танка или Брэдли, или Страйкера. В ходе последней встречи она подтвердила, что и в этот раз на постой стали пехотинцы, скорее всего, тыловики. На первых километрах пути до подхода к слиянию шоссе Е-28, с идущей через Гусев дорогой, прикрытия с воздуха у них нет. Сейчас на часах было уже 6.47. Звук моторов еще нельзя было расслышать, но они чувствовали его прижатыми к земле телами. Бывалось, старикан перестал бормотать себе под нос и, наконец-то, повернулся навстречу взгляду молодого офицера. Подмигнул. Его звали очень просто — Иван. Майор в отставке, бывший командир батальона морской пехоты. Ромка Сивый начал звать его батей уже два дня назад. Неожиданно для всех, включая, кажется, и себя самого. Сам Рома и Дима, бывшие курсанты, смотрели на дорогу с другой стороны, наискосок от позиции пулемёта. Скалились, ожидая. Было глупо не бояться, и они боялись, но это ничего не меняло. С батальоном им было бы не справиться, даже если бы у них было сто таких мин. А перед ними точно были толовики, но кровь они им попортят знатно. Последовательный подрыв двух взведенных МОН-90, содержащих в себе по две тысячи миллиметровых стальных роликов, Потом отстрелять с места по два магазина, сделать паузу и после перезарядки прикрыть огнем меняющего короб пулеметчика. Десять метров ползком до прокопанной траншеи, понятно, что под огнем. Потом еще шестьдесят метров, и можно перейти на бег. Они будут уже прикрыты деревьями. Триста пятьдесят метров, и начинается окраина Первомайского. Потом поперек идет речка со смешным названием «Писа». Поздняя весна постепенно все же подходит. Льда на ней уже почти нет, но здесь это еще не речка, а сам ее исток. Несколько сливающихся вместе ручьев. А за ними насыпь с железнодорожной линией. Техника через нее не перевалит, никакая. Если не стремиться убить абсолютно всех своих врагов ровно сегодня, шансы уйти реальны. У пацана из Первомайского были кровяные мозоли на обеих ладонях от черенка лопаты, которую он работал всю ночь. Он замерз, как собака, или даже сильнее, потому что собака у него была что надо. Лохматая, большая, злая, молчаливая. Сейчас она лежала рядом с ним и грела его, как могла. Парень жалел, что моряки настрого запретили ему брать себе в помощь хотя бы кого-то. И было обидно не от того, что пришлось копать эту длинную, идущую зигзагом снеговую траншею одному, а что никто из друзей ничего не увидит. Но зато увидит он сам. Посасывая, ноющие даже в снегу ободранные подушечки на ладонях, он ждал. Время ему не сказали, но можно было догадаться и самому. Лейтенант Ляхин распрямился и замычал от боли в спине. Стонущий под его руками, раненый замолчал, и только из прокушенной, сквозь губы густо текла темная кровь. Мешала и неуходящая второй день температура, и забившие нос сопли под маской — Дышать приходилось открытым ртом, и это заставляло тратить силы, которых и так почти не осталось. Чуть раскачивающаяся под потолком лампа из посаженного в петлю аккумуляторного фонарика светила ярко и давала очень узкий луч, освещающий операционное поле, но оставляющий все вокруг в тени. Снова ампутация, девятая или даже десятая за сутки. Три были неудачными, все они были в первой пятерке. Медсестра у него была самая настоящая, хирургическая, и инструменты были тоже. Но это было всё. Не было ни нормального стола, ни нормального света, ни действенных кровоостанавливающих средств, ни настоящих обезболивающих. Вот без этого было совсем хреново, отсюда были и потери на столе. Ещё не было опыта, и только знания того, как надо» сохранившееся с институтских времен, с года, когда оперативную хирургию им еще давали, но с будущим уходом на терапевтический поток он еще не определился. Но выбора не было, как его не было в жизни лейтенанта Ляхина и доктора Ляхина уже очень давно. Он работал лишь очень изредка, поглядывая на в углу автомат». Рядовая Петрова лежала под стеной полуразрушенного дома на пересечении улицы Александра Попова с какой-то другой, накрытая двумя бушлатами и поверх еще двух. Все вокруг было в красной кирпичной и белой штукатурной пыли. Пыль скрипела на зубах, делала слюну вязкой, как каша резала глаза. Она уже почти не чувствовала ног. Шевелить задубевшими пальцами в носках ботинок получалось плохо. Пальцы казались чужими, но она все равно делала ими упражнения, надеясь на лучшее. Руками же она старалась не шевелить вообще, чтобы не поднялась улегшаяся пыль. Руки были снаружи, и от этого задубили совсем. Но Вика знала, что так будет. Алешка в развалинах была слишком хороша, чтобы ее покидать, не сделав ни единого выстрела. Вчера за полный световой день она сделала их ровно десять, и три пришлись в цель. Как реалистка Вика понимала, что без нормальной оптики на нормальной винтовке — это результат, который полностью окупает все ее мучения и вообще всю ее жизнь. А первый рассветный выстрел самый дорогой. Его можно сделать, выбирая. Восход вчера был в 7.30-7.33, значит, осталось терпеть уже недолго. Вокруг постреливали и далеко, и близко, и Вика надеялась, что Костя не нарвется. Костя ее второй номер ушел уже три часа назад еще в полной темноте искать другую позицию. Причем даже не следующую и через следующую, а еще дальше. Подальше от подвального пункта сбора раненых. От детского сада, куда сводили живых детей с родителями. От морского собора, вокруг которого погибли слишком многие. В разбитом вдребезге, продолжающем гореть в ста местах Кронштадте, было немало мест, где она могла работать. Лежать иногда по часу, иногда по 3-4 часа без движения, чтобы произвести один единственный выстрел. Метки на прикладе, доказывавшего свою надежность АК-74, она не ставила. Баловство. Для кого? Свои, к которым она возвращалась в один или другой подвал, знают и так. У них у почти каждого свой счет. А другим это и просто неинтересно. Или потом будет неинтересно. В 10 сантиметрах от Викиного лица лежала граната с разогнутыми усиками предохранительной чеки. Даже при том, что второй номер не прикрывает ее спину, живой ее не возьмут. Поэтому она считала, что бояться совершенно нечего. Только того, что когда-нибудь кончатся не только силы, но и патроны. Цинки в подвалах, пачки в подсумках, на мертвых телах, в развалинах. Недостреленные рожки в искореженном оружии, которые сжимали руки убитых мальчишек и мужчин. Она не была уверена, какое сегодня число, и это почему-то было обидным. И заставляла опасаться за то, что та ее бессознательность, кома на несколько суток, все-таки не прошла даром. На высоте 11 тысяч в густой пелене облаков, весь март закрывающих треть России почти сплошной пеленой, подполковник Петров вел свой бомбардировщик к цели — От первого бомбардировочного инструкторского авиаполка, в составе которого он встретил войну, к этому дню осталось всего четыре боеспособных машины. И еще одна будет прикована к земле еще минимум три полных дня. Но и вчера у них было тоже четыре машины, и позавчера. Последнюю потерю они понесли еще 28-го, хотя и сразу парную. До сих пор был жив командир полка, пускай не совершающий много вылетов. До сих пор был жив и он сам со своим оператором, которого все две недели назад считали сопляком от реплом, и который повзрослел за это время на 10 лет, превратившись в надежного, верного, злого человека, ближе которого у подполковника теперь не было уже никого. Про Москву и Петербург рассказывали страшно, и верить не хотелось, но он счел, что гибель семьи принесла ему даже что-то нужное для того, чтобы перестать заботиться о собственной судьбе мечтать о том, чтобы уцелеть. Теперь в этом просто не было никакого смысла, и его осознанная готовность жить только ради сегодняшних и завтрашних убийств работала. Они подолгу избегали обнаружения, они уходили от сходящихся векторов, наводимых на них с земли ракет, и на лице подполковника не отражалось совершенно ничего, когда писк системы оповещения о радиолокационном облучении переходил в непрерывный вой. Электроника могла сбоить, на земле ее чинили почти непрерывно. Но сам он перестал ошибаться уже совсем. Пока. К своей будущей гибели Петров начал относиться как к данности. И поэтому каждым вылетом они уже практически наслаждались. Глухо, неярко, будто через покрывшую мозги пленку, но тем не менее. Вчера его экипаж совершил два боевых вылета, причем первый был полным звеном четверкой по заказу штаба Центрального фронта. Снова по европейцам, что вызвало даже некоторое разочарование. Но система ПВО у агрессоров была единой, и простейший самоанализ показывал, что это разочарование было ненастоящим. Он сам себе его придумал, чтобы испытать хоть какие-то эмоции. Сегодня Су-34 подполковника и его ведомого несли под фюзеляжами корректируемые умные КАПП. 500С. Очередной запущенный и пока не сбитый спутник давал им все основания надеяться на то, что с этими дорогостоящими боеприпасами даже их немногочисленные машины смогут сделать многое. Больше, чем обычно. Они не хуже стратегов, которые летают и летают через океан до сих пор, пугая миллионы людей, не давая им забыть, что война от них, пусть на другой стороне земного шара, но недостаточно далеко. У русских тоже есть своя поговорка о долге «Делай, что должен и будь, что будет».